должок. Временное затишье оборвалось 27 июня. Во второй половине дня раздался телефонный звонок. Я безмятежно поднял трубку, почему-то уверенный, что звонит отец, и даже приготовился выдать ему очередную порцию. Ремонт продвигается, город хороший, люди приветливые, цены на продукты низкие. "Товарищ в я з е н ц е в спросил мужской голос, и я почувствовал, как в животе кислым кипятком растёкся страх. "Да," Мёртво отозвался я. Обращение товарища Вязенцев означало только одно — звонят библиотекарю Широнинской читальни. «Алексей Владимирович, это Латохин беспокоит. Мы с вами познакомились на собрании. Хроменький руководитель Калантайской читальни. Я вспомнил его». «Здравствуйте, товарищ Латохин», — сказал я. «Алексей Владимирович, мы уверены, что вы не откажете нам в братской помощи». «Товарищ Латохин», «Алексей Владимирович», — с нажимом сказал Латохин. «Я знаю, вы совсем недавно потеряли четверых, но ведь без нас результат сатисфакции был бы более плачевным. В конце концов, вы подписывали документ... Товарищ Латохин», — спохватился я, понимая, что нарушил этикет. «Разве мы отказываемся? Я ведь тут совсем недавно, вам бы лучше с Маргаритой Тихоновной поговорить». «Но ведь б и б л и о т е к а р и вы», — удивился Латохин. «Да, но это еще формальность. Маргарита Тихоновна решает все». «Детский сад», — буркнул о т о х и н и повесил трубку. Вечером на гвардейцев-широнинцев состоялся военный совет. Собрались все, кроме Вырина. Маргарита Тихоновна пришла в солнцезащитных очках. Левый ее глаз полностью закрывала набрякшая изуродованная века. У Сухарева рука, точно белая клешня, висела на марлевой перевязи, из-под гипса выглядывали кончики пальцев, похожие на картофельные ростки. Луцис вроде оправился от сотрясения мозга, хотя в машине его укачало, и книгу он не читал, жалуясь на легкие головокружения и тошноту. У Анны в о з г л и к о в о й побаливала сломанная ключица, и Дежнёв прочил ей на выздоровление как минимум месяц. Увы, мои надежды отсидеться номинальной фигурой не оправдались. После короткого доклада о состоянии дел Маргарита Тихоновна свалила на меня бремя председательства. Произошло следующее. На наших колонтайских соседей наехала мигрирующая библиотека, растерявшая в результате стычек своей книги, а теперь снова собирающая, как разбросанные камни. Когда-то в отчине опасных кочевников был город Актюбинск. У них имелось три книги радости — книга памяти, книга терпения и книга ярости. Читатели называли себя Павликами по фамилии первого библиотекаря Павлика. Актюбинцев — разорила не Мохова, а Лагудов за год до Невербина. Затем от души постарались мародёры, сократив внушительную группировку до размеров маленькой читальни. Павлики, спасая жизни, покинули насиженные места. Из гнанников оставалось 12 человек, и была у них книга ярости, способная погрузить в слепое бешенство. Эта книга не приносила удовольствия, но подаренная ею агрессивная, рвущаяся наружу эмоция хорошо помогала в бою. Неизвестно, как сложилась бы дальнейшая судьба читальни, если бы на них не вышел Семен Чахов, театральный художник-оформитель. У него был украденный список распределения книг, в котором указывалось, кому достались захваченные книги Павликовской библиотеки. Появление списка послужило стимулом для возрождения читальни. Павлики задумали восстановить справедливость и вернуть книги. Первой жертвой стала Оренбургская читальня. по несчастью владеющий одной из книг радости, принадлежавшей когда-то Павликам. Павлики вырезали читальню и отбили книгу. Кровавый маршрут пролег через Челябинск и Курган. Были возвращены книги радости. Грозные новости пришли из Новосибирска. а к т ю б и н с к и е мстители получили свою книгу терпения. Совет, разумеется, следил за Павликами, рассылал предупреждения, грозил карательными акциями, но безуспешно. Войска Совета всегда запаздывали к месту боевых событий, притворно сетуя на неуловимость противника. Всем здравомыслящим читателям было ясно. Причина неуловимости кроется лишь в том, что разорительный рейд Павликов просто выгоден Совету. Удельные читальни исчезали. Следующим объектом нападения оказывалась Калантайская читальня, владеющая книгой памяти. По данным, поступившим из Совета, Павликов с недели на неделю следовал о ожидать в Калантайске. В совете Латохину обещали подкрепление, но основная надежда была на соседей. Латохин беспокоился не зря. Павлики снова сделались полноценной библиотекой с общим числом до 80 читателей. И, кроме прочего, у них были книга ярости и книга терпения, незаменимые бойцовские книги, лучше которых может быть только редчайшая книга силы. Вот что я узнал от Маргариты Тихоновны. Потом она сказала... Предлагаю выслушать нашего библиотекаря Алексея Владимировича. Увы, на ум приходил малодушный вопрос. Можно ли под каким-нибудь красивым предлогом отказаться от исполнения долга перед к а л а н т а й с к о й читальней? Спрашивать в лоб я постеснялся и начал издалека. Я человек новый, мне сложно судить. Конечно, проще считать это сугубо проблемой колонтайской читальни, и, в конце концов, книга памяти принадлежала библиотеке из а к т ю б и н с к а Я сделал паузу, но никто не взялся закончить мою мысль. Дескать, раз так, то и соваться в это дело нечего. Наоборот, все ждали продолжения. Мы понесли значительные потери, у нас самих ситуация непростая. И снова ответом было внимательное молчание. Давайте признаемся себе честно. Можем ли мы отказать к авантайской читальне? Широнинцы заулыбались. Мои слова ошибочно воспринимались как риторическая ирония мужества из области есть ли порох в пороховницах. «Но, «Ну, разумеется, не можем отказать», — весело сказал Луцис. «Ежу, понятно», — поддержал его Сухарев. «К тому же мы и бумагу подписывали». «Ребята, шутки в сторону», — вмешался Дежнёв. «Надо решить, сколько человек мы посылаем». Маргарита Тихоновна кивнула. «Вопрос хороший, Марат Андреевич. Ради нас к а л а н т а й с к а я читальня пожертвовала тремя бойцами». «Я считаю, мы должны отправить не меньше четырёх человек». «А что?» — бодро сообщил Тимофей Степанович. «Я всегда готов». Кручина и Евлев и Луцис, как отличники-пионеры, подняли руки. «Денис!» — воскликнул Марат Андреевич. «А ты куда? Ну какой из тебя сейчас боец?» «Пойдут Тимофей Степанович, Фёдор Александрович». Марат Андреевич посмотрел на Оглоблина, и тот с готовностью кивнул. «И ваш покорный слуга». «Это три человека», — тихо сказала Маргарита Тихоновна. «Кто еще, товарищ Дежнев?» «Допустим, Таня, или Светлана, или Вероника». «Светлана останется», — уперся Луцис. «Зачем она?» «От меня в любом случае больше пользы». «Денис, ты сам подумай», — добродушно п р о б а с и л Евлев. «Действительно, за нас погибли трое к а л а н т а й ц е в но это не означает, что мы тоже обязаны рассчитаться трупами». «Нам победа нужна». Ты лучше отдыхай, сил набирайся. Но с д е ж н ё в ы м я тоже не согласен. Зачем брать женщин? Погодите, вздохнул Марат Андреевич. Давайте рассуждать логично. Товарищи и Евлев и Кручина силовой костяк нашей читальни. На Сашу и Дениса вы не обижайтесь, ребята, но это правда, пока рассчитывать особо не приходится. С Гришей так всё ясно. Маргарита Тихоновна и Анна не вполне здоровы. Кто-то же должен защищать книгу и Алексея. А наша красавица Он улыбнулся. «Сражаются замечательно». «Я против кандидатуры Светланы», — категорично заявил Луцис. «Почему мне нельзя, если я здоров?» «Денис, ты же взрослый человек. Будь объективным к себе», — сурово произнесла Маргарита Тихоновна. «Вот-вот правильно», — поддержала Светлана. «Я с удовольствием составлю компанию мужчинам». «А я с еще большим удовольствием», — засмеялась Вероника. «Товарищи», — поднялась Таня. «Позвольте мне поделиться своими соображениями. Очень не хочется напоминать. Семья Возгляковых...» Танин голос дрогнул. «Сего в месяц, как потеряла самого родного человека». От этих слов у Светланы задрожали губы, Анна сморгнула слезу, а младшая Вероника закрыла лицо ладонями. «Танька!» — недовольно воскликнул Сухарев. «Ну зачем ты так? Вероника теперь полдня не успокоится». «Извините, это просто вынужденная мера», — решительно продолжала Таня. Понятно, что гибель каждого читателя — невосполнимая утрата, но семья ведь всё равно большая. Наши девочки, они сильные люди, но не стоит лишний раз травмировать их очередными душевными нагрузками. Может, хватит с них, а? Таня, зачем ты нас эгоистками какими-то выставляешь? С болью сказала Анна. Мы здесь равны, нам все одинаково дороги. Таня верно говорит, — кивнул Марат Андреевич. — Причём здесь эгоизм? Вам сейчас восстановиться надо, сердцем окрепнуть. Правильно я тебя понял, Таня? В яблочко, товарищ Дежнёв. Поэтому я предлагаю свою кандидатуру и убедительно прошу вас поддержать меня. Но в конце концов, не Алексею же идти. Тимофей Степанович, а ты что молчишь? Ведь вам же со мной проще будет. Спасибо, Танюша. Маргарита Тихоновна вздохнула. Ты хорошо рассудила, лучше, чем я. Давайте, товарищи, проголосуем. И чтоб единогласно «за». шутливо пригрозила Таня, воздержавшиеся враги на всю жизнь. Я ощутил н о в ы е с т р а н н ы е ч у в с т в а нечто похожее на угрызение совести. Закончилось голосование, ребята разошлись, а неуютное чувство разбухало во мне. Так что к вечеру прежняя робкая оболочка моей души уже нестерпимо жала, как ботинок меньшего размера. Пытаясь заглушить это состояние, я взялся за книгу. В этот раз всё оказалось намного проще, Текст не скользил, и через два часа я впервые прочел книгу памяти.